Глава 7. Ждать пришлось почти час. За это время прибыли двое в штатском. Михаил наблюдал через прутья толстой решетки. Отметил аккуратные и прекрасно сшитые костюмы, идеально повязанные галстуки. Оба крепкие, явно свободное время, если оно у них есть, проводят не в пивных барах. Михаил видел, как коротко переговорили с полицейскими на входе. Их провели к начальнику участка. Рядовые полицейские притихли, поглядывают настороженно. Наконец, двери начальника распахнулись. Гости вышли уже с бодруздином. Сейчас совсем не смотрится хозяином участка. Вообще выглядит, как побитая собака, что провала подушки, да еще и насрала посреди комнаты. Полицейский снял висячий замок с решетки, сдвинул ее в сторону. А начальник участка сказал с неприязнью. «Михаил Макрон, обвинения с вас сняты». Но вам с вашей спутницей надлежит в 24 часа покинуть страну. Хотя ее вообще-то можете оставить». «Сейчас!» — сказал Михаил. «Вот только и думаю, где бы ее оставить». Начальник участка продолжил тем же невозмутимым голосом. «Если задержитесь хоть на час после объявленного вам срока, будете арестованы. Вам предъявят обвинение в готовящемся перевороте. Остаток жизни проведете в одиночном заключении». «Ну-ну» сказал Михаил. «Значит, о перевороте слухи уже ходят. А по какому случаю к нам такая особая милость?» Бодруздин метнул злой взгляд в сторону двух мужчин в прекрасных костюмах европейского образца. «У вас нашлись заступники», — буркнул он с неприязнью. «Когда-то кому-то вы здесь помогли прийти к власти». «Понял», — сказал Михаил. «Теперь здесь снова риск переворота». Начальник участка прервал. «Ни слова». «Уходите и постарайтесь, чтобы мы больше не встречались». «Наше оружие», — тот сказал с неприязнью, — «вернут на выходе». Из камеры допросов донеслись крики, хлопнули выстрелы, тут же прозвучала часто-часто автоматная очередь. Мужчины в костюмах насторожились, но не сдвинулись с места. Бодруздин кивнул своим в сторону стрельбы, двое бросились со всех ног в ту сторону. Михаил сказал со злостью, «Дураки». Тот с пообещал изнасиловать мою напарницу. Идиот, лучше бы даже и не думал». Двое из тайных служб, молча и не глядя на Михаила, двинулись следом за исчезнувшим начальником участка. Навстречу выбежал один из полицейских. Кровь стекает по левой стороне головы. «Она заперлась в вашем кабинете!» – прокричал он сорванным голосом. – «И грозит убивать всех, кто посмеет войти!» Бодруздин крикнул грозно. «Кто допустил?» Полицейский промямлил жалко. Когда этого забрали, то ее решили перевести в другое помещение. «Кто велел?» — закричал Бодруздин. Михаил сказал резко. «Да все понятно, не надо крика. Я разрешил ей ломать руки всем, кто попытается ее лапать». Полицейский пролепетал. «Она сломала ему обе руки, а мне отстрелило ухо». «Она не промахивается», — сообщил Михаил быстро. «Хотела бы убить, влепила бы пулю в лоб». Хотя он у тебя широк, как бумажный лист в профиль. В коридоре возле кабинета начальника участка несколько человек выжидают, пригнувшись. У одного кровь тоже стекает по щеке. Бодруздин ухватил его за виски и повернул к себе. Выругался и взглянул на Михаила. Она и этому отстрелила ухо. «Видите», — сказал Михаил, — «какая Обязад, ты меня слышишь?» Из-за двери донесся далекий голос. Явно обизат уже устроила перед дверью баррикаду из стола и кресел. «Да, мой господин!» «Все в порядке!» — крикнул Михаил. «Мы свободны. Тут пришли люди, которые нас знают. Выходи, отправляемся домой!» Ее голос прозвенел с веселой ноткой. «Как скажешь, мой господин!» Послышался грохот разбрасываемой мебели. Начальник участка прислушался. Снова покосился на Михаила. Судя по звукам, хрупкая с виду девушка швыряет во все стороны тяжелые кресла, словно капризный ребенок разбрасывает детские игрушки через полминуты дверь распахнулась полицейские мгновенно взяли ее на прицел подруздин заорал опустить оружие опустить идиоты повиновались ему неохотно михаил уловил насмешливые улыбки сотрудников тайной полиции оба наблюдают за заметной заинтересованностью девочка явно выше по уровню чем эти простые полицейские простой преступностью здесь и не пахнет Обязат вышла неспешно и красиво С величавой грациозностью передала начальнику участка оба пистолета, что отобрала у полицейских. Михаил сказал с облегчением. «Все хорошо. Обязательно, Зачем ты ему сломала руку?» Она ответила в удивлении. «Мой господин, ты сам разрешил ломать руки тем, что берет меня за жопу, без моего разрешения?» «А зачем обе?» Он схватил сразу двумя. Михаил взглянул на Бодруздина. «Все понятно». А уши отстреливала, чтобы попугать. Все, обязательно уходим. Сотрудники тайной полиции вывели их из участка. Один напомнил негромко. «У вас 24 часа, чтобы покинуть страну. Поторопитесь, до границы еще далеко. Если арестуем мы, так легко уже не отделаетесь». Михаил ответил учтиво. «Спасибо за помощь». На улице обязать шла рядом. Он чувствовал, как ей хочется прижаться или хотя бы ухватить его за руку, но тогда снизится готовность к мгновенной реакции. Потому держалась на полшага сзади, только поглядывала на него чистыми, преданными глазами. «Что теперь, мой господин?» «Автомобиль», — сказал он, — «и оружие. К счастью, весь Ближний Восток сейчас самый демократичный регион на свете. Здесь можно купить все, никаких ограничений». «Совсем?» «Ограничения есть». Пояснил он, но кто обращает внимание? Власть во всех странах с каждым годом теряет авторитет, а с нею и способность управлять миром. Уже сейчас у Google, Apple, Facebook и всяких Амазонов власти больше, чем у европейских стран. Здорово! То же самое и с теми корпорациями, что засвечиваться не обожают. Здесь они создали, я бы назвал это зоной свободной торговли, по-настоящему свободной, от любых законов. Что это значит, она поняла через полчаса, когда он, расплатившись карточкой, купил мощный внедорожник городского типа, без всякой пикапности, а в неприметной ловчонке, такие на каждом углу, выбрал три мощных армейских пистолета. Один себе, два для обязат. «Наши нам вернули», — напомнила она. «Люблю оружие», — признался он. «Посмотри, какая прелесть. Только на прошлой неделе поступили в НАТО и вот уже здесь, на черном рынке». Вот что значит демократия и свобода торговли. Платил он щедро, а продавец пытался всучить им гору автоматов. Но ну, Михаил взял только запасные обоймы и, подумав, винтовку-винторез малого размера, что хороша и как малая снайперская. Обязательно деловито проверяла пистолеты, счастливая, как ребенок, получившая новогодний подарок. А когда вышли на улицу, спросила щебечущим голоском. «Мой господин». «Но если те успели убежать, будешь искать или пусть живут?» «Пусть живут», — ответил он. «Но найти и убить их надо. Я так и не сообразил еще, как предотвратить перезахват власти». Она воскликнула. «А мне нравятся перевороты. Это так весело». «Это в кино», — буркнул он. «А в жизни одни радуются, другие плачут, но плачущих больше». «Но мы же радуемся». «Конечно», — подтвердил он. Перевороты — это иллюстрация справедливости закона Дарвина. Побеждать в справедливой конкурентной борьбе должны сильнейшие. Это служит прогрессу, культуре и векторности человека к звездам. А плачут или помалкивают побежденные, никого не волнует. Историю пишут те, кто ржет во весь голос над плачущими. Если бы люди руководствовались гуманностью, мы бы все еще куковали в пещерах и собирали корешки. Он распахнул перед нею дверцу автомобиля. А запнулась только на мгновение но вовремя вспомнила, что у людей это что-то ритуальное, красиво и величаво опустилась на правое сиденье. Пистолета из рук не выпустила. Михаил нахмурился, и она с великой неохотой упрятала их в пристегнутые справа и слева кобуры скрытого ношения.